Глава тринадцатая. Тами, ты не возражаешь против допроса Талицы в твоем доме? Видишь ли, я не хочу, чтобы кто-то посторонний узнал о королевских секретах или о секретах знатных родов. Талица за свою жизнь многим успела напакостить. Нет, я бы не хотела, чтобы это происходило в моем доме. Давай ты заберешь эту мерзкую старуху в свой департамент и там допросишь, как положено. Хм, понимаю тебя. Может, так будет действительно лучше. Мы пообедаем, и потом я заберу всех в департамент. Но не забывай, Тами, что мы только начали проверку тракта. Я сейчас отдам приказ Орбану, чтобы он организовал патрулирование. Твоей задачей будет проверка исполнения приказа. Никому не верь на слово. Даже моим людям. Они могут что-то забыть, что-то посчитать неважным и не сделать. Твоя задача – проверить и заставить доделать, если что-то пропустили. «И вообще, Тами, доверяй, но проверяй. Я всегда так делаю», – закончил дракон. У нас тоже такая поговорка была. Буркнула Тома, вспоминая землю, и отправилась на кухню проверить готовность обеда. Ведь на такую большую компанию ее повара сегодня явно не рассчитывали. Надя, что с обедом? Сумеем всех накормить? Обед готовится, госпожа Тома. Всем хватит. Для господ все готово. Можно накрывать по вашему приказу. Для гвардейцев готовится каша с мясом. «Скоро можно их звать. Для арестантов достаточно будет хлеба с сыром и воды, и того можно было бы не давать». Гневно сверкнула глазами старшая горничная. «И что думали поганцы? Народ на тракте грабить? Ух, я им!» Грозно потрясла сухоньким кулачком старушка, вызвав у Тамары улыбку. «То есть моя помощь вам не нужна?» «Не нужна дочка», — перешла на привычное обращение Надя. «Если ты сама будешь работать, то что же будут делать твои слуги?» — упрекнула она. Занимайся своими важными делами, а с кухней мы сами справимся. Тогда я в кабинет. Тамара развернулась уходить, но старушка окликнула ее опять. Тами, а что там с этой ведьмой? Отпустишь ее? Ну уж нет, Надя, она ответит за все. Ее допросят и будут судить столица. Да я к тому, дочка, смутилась старушка, что Анастасия собиралась подавать жалобу королю, Наталицу. Не хотела с ними обоими связываться, Да только жить нам совсем стало не на что. Та все у нас забрала. Ради детей Анастасия смирила гордость и решилась обратиться к брату. Какая-никакая, окровная родня. Да не успела. Умерла горемычная. А все документы остались в сейфе. Ты бы посмотрела их там. И. Может, пригодятся? В сейфе, где лежала карта и кольцо Невены? Нет, там и в другом. Который на стене в кабинете за картиной. Не знаю, за какой. Ты уж прости, дочка, я только сейчас об этом вспомнила. Как только эту тальцу проклятую к нам привезли, так и вспомнила. В стене? За картиной? Спасибо, Надя. Тома озадаченно вспоминала картины. Их там было несколько, за которые из них сейф неизвестно. Однако это не самая большая проблема, а ты щет. Другое дело, что ей сейчас пришло в голову. Тайник-то может быть не один. Надо посоветоваться. Чем черт не шутит? Вдруг там найдется что-то важное и нужное. В кабинете висело три картины. Три. Морской пейзаж, лесной и акварельный набросок усадьбы. Тома не стала гадать, а просто начала с первой от двери, Марины. И это был странный выбор. Почему море? Ведь в пустоши моря не было. Оно находилось отсюда на расстоянии тысячи лиг. Сняв картину, все они были небольшого размера, Тома внимательно осмотрела стену. У нее уже был небольшой опыт с тайниками, поэтому отсутствие нужных признаков ее не смутило. Она начала методично простукивать стену. Более глухой звук показал бы наличие пустого пространства. Ей повезло. «Но! Что ты делаешь, внуча?» Как всегда, не вовремя появилась Невена. «Клад ищу!» – пошутила Тома, но тут же прикусила язык. Невена все воспринимала буквально и сейчас замучает ее этим кладом. «Клад? А что?» «Может быть», – забормотала ведьма, сразу забыв о Тамаре. «Не Анастейси, конечно, у нее ничего не было. И не мой. Я тут почти не бывала. А вот Катарина или Берта могли что-нибудь припрятать. Давай ищи быстрее внуча». Тайник был. Не очень большой. Открывался простым нажатием на центральный камень. Но при нажатии с камня появлялось острое жало и кололо руку. «Больно. Собственно, чему удивляться? В магическом мире нет цифровых или иных электронных замков, но есть магия, которая открывает тайники только правильным наследникам. И то, наверное, не всем», — подумала Тома, доставая многочисленные коробочки и футляры. «Ох, внуча!» — не удержалась Невена, увидев первый раскрытый футляр. «Это же какое богатство! А Анастасия и дети жили впроголодь!» «Вели благая, как же несправедливо!» Тамара продолжала молча вытаскивать коробочки и футляры. Их было много. А за ними у самой стены стояли в ряд семь кожаных мешочков, туго забитых под завязку. В первом и втором были золотые монеты. Дальше смотреть Тома не стала. Аккуратно сложила все на место и повесила картину. Невена носилась по кабинету, как ужаленная, и причитала о печальной судьбе Анастейси. При таких богатствах умереть из-за отсутствия целительской помощи – это нонсенс. Да кто ж знал? «Это Берта!» – категорично заявила Невена. «Она сюда все заложила, потому что я совсем не знала про этот тайник. Может, и Катарина не знала. Скорее всего, есть запись в гримуаре. Новая хозяйка гримуара могла бы знать. Так ведь не было хозяйки до тебя. Вот беда-то в чем!» «Ох, Берта! Сколько ты бед для своих потомков наделала, поставив условием наследства большую силу! Ох, Берта!» То ли возмущалась, то ли сожалела Невена. Тамара тоже была в шоке. Но в отличие от Невены, ее драгоценности привлекали слабо, точно не сейчас. Она не забыла, зачем пришла в кабинет. Поэтому, отбросив мысли о том, откуда эти богатства и кому принадлежали, Тома сняла вторую картину «Лесной пейзаж». Он был полностью узнаваем, как будто срисован с ближайшей рощи и сразу вызывал теплые эмоции. Методика та же, простукивание. И результат тот же, тайник. Но лежали в нем только документы, судя по датам, очень старые. То есть к Анастейси они опять не имели отношения. Обязательно все посмотрю внимательно, но не сейчас. — И смотреть нечего, — встряла Невена. — Это Бертины открытия и рецепты. Видишь королевскую печать на них? Это значит, что она получила личный знак за эти зелья и способы лечения. И раз ты смогла открыть этот тайник, то имеешь право пользоваться ее изобретениями. Здорово, согласилась Тома. Но нам бы найти документы, которые собрала против талицы сестра. Ну, осталась одна картина. Невена подплыла ближе к акварели. Тома опять сняла картину. Опять открыла тайник. Но теперь все обошлось гораздо мягче. Если первые два выпили из Тома приличное количество крови каждый, то этот третий обошелся небольшой каплей. И в нем сразу стало ясно, кому принадлежат бумаги. На задней стенке виднелась четкая надпись «Анастейси Лазич». Тамара забрала из него бумаги и расположилась за столом. «Если Стефан собирается после обеда уходить, то ей надлежит хотя бы отобрать нужные». Первый лист содержал в себе список документов, которые находились в этой стопке бумаг. Договор Талицы с Лукасом о шпионаже против короля. Договор Талицы с Королевой о шпионаже против Королевского Совета. Договор Талицы с Агнией о привороте Боремира. Договор Талицы с Королем о зомбировании королевы. Тамара перестала читать дальше и срочно вызвала в кабинет Стефана. Она поняла, что Талица не боялась нарушать законы и правила, не стеснялась брать огромные гонорары за свои действия. И поняла, почему ей многое сходило с рук. Талица этими документами шантажировала своих заказчиков, практически держала их зависимости. А кому это понравится? Вот король при первом же удобном случае и подставил ее. Документов было много, Но даже просто список жок руки и заставлял Тамару поскорее избавиться от них. Пусть Стефан разбирается. Тем более, что это входит в его обязанности. А Тома сделала все, что могла, и хватит. Сестра, что случилось? Дракон стремительно вошел в кабинет. Стефан, посмотрите бумаги. Я нашла их в тайнике Анастасии только что. И про сам тайник узнала случайно от Нади. Может, что-нибудь из этого тебе пригодится для суда наталицей Интересно. Дракон бегло просмотрел документы. Очень интересно. Как Анастасия смогла собрать все это? Если бы она раньше предложила мне эти документы, у нее не было бы никаких долгов. Да я даже рощу перестал бы требовать с них. Это бесценные бумаги. Особенно подлинники договоров. Анастасия, видимо, сумела как-то их выкрасть у Талицы, а та в отмеску преследовала ее и довела до смерти. Сейчас уже точно не узнаем, к сожалению. Думаю, поэтому талица и напрашивалась в пустошь. Не только гримуар поискать. А может, и не столько его, сколько найти и вернуть эти документы. Ведь они ее безопасность. Да уж, озадачила всех Анастейси. Тома покачала головой. Мне кажется, ей не хватило умения строить интриги. Она не знала, как правильно использовать эти бумаги. Могла легко договориться с братом и вместе обуздать эту талицу. А вместо этого, наоборот, рассорилась с королем, И осталась один на один с проблемами. Глупо. Хотя... Зато она вызвала меня. Улыбнулась Тома. Пусть вначале я еще не принимала сердцем этот мир и злилась на нее, но теперь уже привыкла. Мне бы еще узнать, кто и почему выкинул меня в далекий мир и как Анастасия нашла меня. Больше мне никаких тайн знать и не хочется. Нечего тут узнавать, проявилась Невена. Я это сделала, уже говорила, и не жалею. Надо было хотя бы одну лазич спасти. У тебя с рождения обнаружились задатки сильной ведьмы. Талица не оставила бы тебя в живых. Она к этому времени уже расправилась с Катариной, мной, и принялась за Анастасию. Вот я и забросила тебя на землю, в семью, где очень хотели девочку. Но местные боги не дали им такого счастья. Они нашли тебя на крыльце своего дома и удочерили». Ты росла в любви и достатке. Не будешь же отрицать очевидное? Не буду. Но теперь, когда я знаю, что у меня была своя семья, родители, это выглядит жестоко вена Ты могла сказать моему отцу? Драконы не бросают своих детей, и он наверняка спас бы меня. Не могла, внуча, тяжело вздохнула ведьма. Как только Катарина погибла, Огнен сразу покинул Бреславу. Он не знал, что ты родилась. Катарина не говорила ему о беременности. «Могла бы отдать сестру мне», грубо перебил ведьму Стефан. «Ага. Чтобы ты вздернул меня за вашу карту», огрызнулась Невена. «Ты мне в то время грозил тюрьмой, но доказать не мог. А я не дура подставляться». «Господи!» не выдержала Тома. «Из-за каких-то глупостей все со всеми перессорились и подпустили к себе настоящих врагов. Наверняка, Лукас, Даница, Мина, шпионы Латии. Про Лукаса и Мину мы уже знаем. А про Даницу стало известно из этих документов. Потряс в руке кипу бумаг дракон. Теперь доказатель схватится с избытком. Но если их обнародовать, добра не будет. У нас в Латии и так очень хрупкий мир. И обвинив принцессу, мы окажемся на пороге войны. В общем, это все мне надо обсудить с Алексой. Так что все время до бала я буду занят на допросах. Тебе, Тами, придется прибыть во дворец самой. Или сейчас вместе с нами. Нет, потом. За день до бала, — воспротивилась Тамара. Но не любила она дворец. Боремир, ты избегаешь меня? Огнея игриво тронула веером руку архимага. С чего ты взяла? С того, что вчера ночью я выставил тебя из своей спальни? Так прости, у меня есть невеста. Боремир сделал глоток вина. и посмотрел на перстень-амулет. Камень остался прозрачным, значит, в вино ничего не добавили. Но Агния стоит рядом, и надо быть настороже. «Да, я приходила к тебе, потому что ты совсем не замечаешь меня, а приехал из этой пустоши уже больше недели назад. Я скучала. И поэтому оставила у меня свой пеньюар», — насмешливо отзеркалил Боремир. А потом не постеснялась Нагишом спокойно пройти по коридору к своим покоям, смелая Агния. «Не ищи встреч со мной, Агния!» Совсем другим тоном жестко предупредил Боримир. «Не пытайся вернуть прошлое, это невозможно. Я разочаровался в тебе и разлюбил, прости». «Прости и все? Но ты обнял меня, когда я пришла к тебе? Ты хотел меня. Зачем отрицать очевидное? Я обнял тебя неосознанно, еще не полностью проснулся. Я думал, это другая женщина. Но когда понял, что это ты, сразу выгнал тебя из спальни. Ты же не будешь это отрицать, — повторил он фразу Агния. — Я все равно не позволю тебе жениться ни на ком, кроме меня, — топнула ногой племянница королевы. — Ты пожалеешь, Бор, что отказываешь мне. — А всего полгода назад ты не хотела меня знать, Агния, — напомнил Боремир. — Теперь я не хочу о тебе даже слышать. В руки Баремира упал вестник. Он прочел сообщение и, не простившись с бывшей невесты, быстро покинул зал, где проходил очередной королевский бал. Архимаг приходил на них в надежде встретить Тамару, но ни нынешняя невеста, ни ее брат Дракон в столице еще не появлялись. Однако вестник из канцелярии короля с требованием немедленно явиться подсказал архимагу, что его будущие родственники прибыли и прибыли с проблемами. Баремир не ошибся. В кабинете Алекса его ждал Стефан, начальник его охраны Орбан и ведьма Талица, которую спеленали магическими путами. Что Талица не смогла скрыться? Поддел! Он бывшую верховную ведьму. Сейчас она выглядела совсем не так, как во время своей власти. Перед ними стояла настоящая старуха, древняя ведьма без всяких иллюзий. А ведь еще совсем недавно Талица выглядела молодой красоткой и была любовницей Алекса. Баремир бросил косой взгляд на короля. и заметил, как тот невольно брезгливо скривил губы в сторону ведьмы. «Проходи, Боример, мы получили интересные факты и документы. Необходимо подтвердить их подлинность и правдивость. Ты сделаешь это сейчас при мне и при Стефане. Ведьма Тамара нашла их в сейфе Анастейси. Я должен убедиться, что эти бумаги не подделка. Если они настоящие, то Анастейси зря не рассказала мне об этом». могла избежать многих жизненных трудностей и точно не лишилась бы дома в столице. Жизненные трудности, вот как теперь это называется, подумал про себя маг. Лишение всего имущества, изгнание из особняка в столице, блокировка магии и запрет на ведьмовскую деятельность. Конечно, вслух ничего не сказал и даже вида не показал. Боремир недолюбливал Анастасии из-за ее подлого трюка со спермой. Считал авантюристкой и не особо сочувствовал. Но понимал, что с ведьмой обошлись несправедливо. Да и за сына душа все равно болела. Особенно сейчас, когда он ближе с ним познакомился и узнал, как жили в последнее время Анастасия и дети. Давай документы, Алекса. Король молча подвинул к магу несколько старых листов с гербом еще прежнего короля Георга. Мужчины встали вокруг стола, желая видеть результат. А талица, которая искала малейший повод сбежать, Попыталась за их спинами двинуться к двери. Была разочарована. Орбан крепко держал нити магических пут и внимательно следил за ведьмой. Баримир достал амулет подлинности и направил его луч на текст документов. Вначале зрители напряглись, ожидая подвоха, но луч быстро бежал по строчкам, подсвечивая их зеленым светом. Значит, пока все было верно. Талица сжалась в ожидании слова короля. Она уже поняла, что это за документы. Пропажу этих договоров она обнаружила пару лет назад. Хотя следов воры не оставили, она сразу заподозрила Анастаси, которая была ее постоянной противницей. Как оказалось не зря. Просто эта молодая курица не сумела правильно воспользоваться тем, что попало ей в руки. Но ничего, она все равно сдохла, как и все остальные лазить. А документы? довели с ними, они уже талицы не нужны. Хотя, поясняя эти бумаги, можно попытаться смягчить условия наказания. Попробовать? «Все документы подлинные, мой король», – перешел на официальный доклад Баремир. написанный рукой Талицы и подписанный ее заказчиками. «Боремир, этот и этот документ скопируй в двух экземплярах». Король указал на договор королевы и договор Агнии. «Копии заверить». «Талица». «Что ты можешь добавить к договору с королевой?» «Не врать и не выкручиваться», — сразу предупредил Алекса. «Сама знаешь, дракон Эмпат». «Я знаю Алекса. Говорю прямо. Даница покупала у меня артефакты для слежки, подслушивания и подсматривания. Покупала зелья для развязывания языка и использовала их на членах Королевского совета. За тобой, Алекса, Даница следила постоянно». Знала всех твоих любовниц. Две из них теперь стали бордельными проститутками. Их держат там силой. Ты многого не знаешь, Алекса. А твоя любимая Белошвейка почти ослепла. Даница лично плеснула ей в лицо кислотой. Вот тварь!» Непонятно кого обозвала Алекса и сжал кулаки. «Орбан, уведи ведьму в допросную!» Пусть подробно изложит все, что знает о делах королевы Даницы. Все записать на кристалл, приложить копии договоров и запереть в сейф до приезда короля Зорина. Слушаюсь, мой король!» Подхватив ведьму, Орбан покинул кабинет. А король сразу накинул заклятие тишины. «Я принял решение развестись с Даницей. Ничего хорошего из нашего брака не вышло. Латия по-прежнему нам враг. Но теперь в наших руках есть документы, которые дискредитируют короля Зорина. Теперь объявить нам войну он не сможет. Я хочу объявить Зорину о разводе во время его визита к нам. Это уже через неделю. До этого момента Даница ничего не должна знать. Что касается Агнии, то ее договор о привороте Архимага – это серьезное преступление. Либо Зорин заберет ее обратно, либо я имею полное право заключить ее в тюрьму. И, Боримир, твоя невеста должна быть в это время во дворце. Я сообщу Тамаре о твоем желании, Алекса. Но, кстати, ты не хочешь исправить несправедливость по отношению к роду Лазич? Уже хмуро отозвался король. Я подписал указ о снятии с рода Лазич всех ограничений. о праве жить в столице или любом другом городе королевства, о праве обучения в академиях любого города королевства, об открытии счетов в любом банке королевства, ну и так далее. Хотя гномы и так прислали мне ноту протеста. Они признали Тамару наследницей рода по своим критериям и возмущены моим недоверием, усмехнулся Алекса. Кажется, мне стоит поближе познакомиться с ведьмой Тамарой. У меня сложилось не очень приятное мнение о ней, но девочка уже много сделала для королевства, и я не могу этого отрицать. Может, она действительно наследница Берты, лучшей ведьмы королевства, и именно она исполнит пророчество. Пророчество? В голос воскликнули Архимаг и Дракон. Да, старое пророчество. еще отец мне рассказывал. Якобы настанет время Появится сильная ведьма и принесет справедливый мир между Бреславой и Латии. Но прошло много лет. Было уже много сильных ведьм, и ни одна из них не принесла мира нашим землям. Интересное пророчество, оценил Боремир. Но как-то не вовремя ты его вспомнил. Сейчас кажется, самый пик остроты между нашими странами. Вспомни, Лукас, ближайший родственник Зорина, «Бежал от нас из-за шпионской деятельности. Еще и Тому хотел выкрасть. Ты сам решил разводиться с Даницей. О каком мире сейчас можно говорить?» «Не знаю. Так. К слову, пришлось. Сейчас, конечно, никакого мира. В общем...» «Стефан, ты, как глава нашей безопасности, готовь документы о шпионской деятельности Латии против нас. Будем предъявлять их Зорину, как только они приедут в Лазану. Однако до этого момента Даница и ее окружение ничего не должны знать. Кстати, Стефан, поговори с моей придворной ведьмой, Ведраной. У нее есть свежие улики против королевы. Все на этом. Спасибо за службу, друзья. Дракон и маг немедленно покинули кабинет. И король, тяжело вздохнув, вышел в свои покои через вторую дверь. Тяжелый день. После отъезда брата и его людей усадьба значительно опустела и постепенно вернулась к обычному ритму жизни. Дети занимались наставником, который теперь жил в пустоши. Приходить сюда каждый день из Лозаны магистру быстро надоело, и он договорился с Стомой о постоянном проживании. Она только рада была такому решению. Магистр не только был опытным наставником, но и просто хорошим человеком. Рассказывал много интересных историй из жизни Академии и из своих путешествий. Мир и Мия просто не отходили от него и на занятиях ловили каждое слово. Тамара тоже занималась с метром но всего три раза в неделю. Остальные дни она была занята делами поместья. Однако со вчерашнего дня ей не давали покоя тайники, и Тамара засела в кабинете. С первым, где были драгоценности и деньги, все было более-менее понятно. Тома, не торопясь, рассмотрела каждую вещь и составила опись. Деньги тщательно пересчитала. Она еще не решила, что делать с таким богатством, но понимала, что оставлять все в доме не стоит. «Банк!» – пришла в голову мысль. «Гноми банк!» «Этот…» «Как его?» «Петерс!» Недолго думая, Тамара набросала вестник и назначила встречу на завтра в своем поместье. Так, с этим разобрались. Тамара частенько разговаривала сама с собой во время работы или занятий, так что близкие уже привыкли. Вернув все сокровища в первый тайник, Тома перешла ко второму. И вот тут застряла надолго. «Пожалуй, мне и недели не хватит, чтобы разобраться». «Смотри, внуча!» Невена, как всегда, появилась неожиданно. «Здесь просто. Те листы, что помечены синим знаком, — рецепты зелий. Просто складывай их в одну стопку, их будет много. Те, что помечены зеленым знаком, — методы и приемы лечения». Их откладывай в другую стопку. Те, что помечены красным, заклятие на крови. А те, что помечены черным, проклятие. Хм, не знала, что Берта создавала проклятие. А вот эти фиолетовые, это ее предсказания. За ними когда-то шла настоящая охота. Любой правитель хочет знать будущие проблемы. Кстати, все они должны быть в гримуаре. А эти почему-то отдельно, и всего пара листов. С подсказкой Невены дело пошло быстрее. Когда все бумаги были рассортированы, под ними обнаружился запечатанный конверт. Как и в случае с тайниками, скрыть его удалось только с каплей крови. Невена моментально зависла над плечом Тамары. «Читай скорее! Сейчас мы узнаем тайны Берты!» А может, там и нет никаких тайн. Но все же Тамара открыла конверт с волнением. Моя наследница. Я обращаюсь к тебе так, потому что открыть и вообще найти тайники могла лишь ведьма уровня высшая. Для всех других эти картины были просто картинами, и никаких тайников под ними никто не видел. На картинах сильнейший отвод глаз, поэтому даже мысль проверить стену под ними никому не могла прийти в голову. Если ты это сделала, ты высшая, моя наследница. Ну да. То мы и не старалась. Просто сняла картины и начала простукивать стены. А что? Итак, сокровища, которые ты обнаружила, если еще не обнаружила, то они под первой картиной, предназначены для развития и поддержания поместья. Они лишь малая часть наших богатств, которые замурованы в основании моего саркофага. Их не трогай, но добавляй к ним по мере возможности. Надеюсь, тебе уже открыт доступ к гномьему банку. Там у нас есть крупные денежные вклады. Я хотела построить школу в Луковке. Это большое красивое село. Не успела. Сделай это за меня, наследница». Луковка сейчас не так велика. Правда, по-прежнему красиво. Тома, конечно, исполнит наказ Берты. Школу, по крайней мере, она уже начала строить. И сама. В Быстровке хотела поставить храм во имя Велли, богини целителей, травников и знахарей. Сделай это за меня, наследница. Все остальное делай по своему усмотрению. Вот тут не совпало. Храм Тома тоже начала строить, в Луковке. Она ближе к тракту. Но ничего, Быстровке тогда поставит часовню. Далее. «Моими рецептами и приемами можешь пользоваться, но старайся создавать и свои. Наш гримуар должен пополняться». «С гримуаром все хорошо. Тома пользуется им постоянно». Правда, своих рецептов еще не заносила, не придумала пока. Далее. Я слышала о старом пророчестве, по которому сильная ведьма сумеет примирить две страны. Жаль, что это оказалась не я. Как нам надоело вражда с Латией. Может быть, это будешь ты? Учти, что главным условием для этого пророчества был брак сильной ведьмы из Бреславы с сильным магом из Латии. При моей жизни такой пары я не встретила. Далее. Иногда ко мне приходили видения. Я записывала их. Люди считали их пророчествами. Не знаю, не могу судить. Все они касались далекого будущего. Может, и сбылись. Вот и все. Будь настоящей ведьмой, наследница. Береги честь рода Лазич. Вели с тобой. Берта. Первая ведьма рода Лазич. Обалдеть. Вот это прародительница у нас. А почему никто из лазич не знал этого? Тебе же ясно написали. Откроет и поимеет все только высшая ведьма. Значит, никто из лазичей после Берты ею не стал. Катарина была сильной ведьмой. Я тоже чуть-чуть не дотянула до высшей, но так и не накрыла эту греховую метку. А ты даже перекрыла ее, как и Берта. Может, Берта и права? выставив порог силы, но я считаю это несправедливым, бурчала Невена. Это же сколько нам пришлось самим трудиться, чтобы жить достойно, а тебе все даром досталось. Ты ревнуешь? Обиделась? Тома решила успокоить призрака. Я не буду разорять наше состояние. Я буду его укреплять, как только смогу. И, отвлекая старую ведьму от пустых переживаний, сменила тему. Слушай, а вот это пророчество. Если, допустим, Это я. То жених должен быть из Латии. А у меня Беремир, архимаг Бреславы. А может, там вовсе не про тебя, съехидничала Невена. Может, там про Мию. Через шесть лет мы будем точно знать уровень ее силы. Но даже сейчас она не уступает ведьмам Ковина. Может быть, я была бы рада, согласилась Тома. И все равно ее задело, что Невена считает ее недостойной наследства Берты. Что значит досталось даром? Разве Тома не старается восстановить развалившееся хозяйство? Между прочим, именно последующие ведьмы Лазич его и разрушили. Разве не Тома поймала и выкачала силу из злейшей врагини рода Талица и этим обезопасила все следующие поколения рода? Разве не она, Тома, даже без подсказки Берты, начала строить школу и храм? А деревни при Томе разрослись до больших сел. Конечно, многое еще предстоит сделать, и все равно. Обидно. Но понятно, что вслух Тамара ничего не сказала, зная ворчливый характер Невены. Та могла просто без задней мысли обидеть и не понять этого. Но куда деваться? Она все равно ее бабуля.